он обернулся к молодому человеку и крикнул славная добыча славная добыча дорогой мордаунд каждому из нас двоих досталось по пленнику каждому по кавалеру ордена подвязки ни больше ни меньше ээх воскликнул мордаунд глядя кровожадными глазами на атоса и арамиса да ведь это кажется французы и богу не знаю вы француз спросил дартання Атоса. — да с достоинством ответил тот ну вот вы и попались в плен к своему соотечественнику а король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 взят в плен генералом Оливером Кромвелем.